Глава 35. Лестер, ты не в себе, сказал Брайс. Не время опускать руки, ты ведь понимаешь? Джеки мертв. Все наши друзья убиты. Твоя семья до сих пор в опасности, продолжил Доминик. Впервые в жизни, согласно с Дерси, пискнула Миди. Лестер никогда не думала, что ты можешь так быстро сдаться. Вы все свободны. Такое могло мне только присниться. И пока длилась небольшая пауза после долгожданных слов Лестера, пока Дерси говорили в противовес, я сидела и едва сдерживала себя, чтобы не залезть на стол и не станцевать от счастья. Та невидимая цепь, которую я тащила на себе уже почти год, рухнула на земь. Но вдруг я услышала голос Миди и тут же вернулась в реальность. Я вспомнила маленького, напуганного Ноа, заплаканную Ванессу, мои руки в крови, тела в огне. Весь этот ужас — заслуга Миди. И эта тварь сидела напротив меня, что-то там вякала и пыталась выдавить из себя сострадание. Мне уже было плевать на свободу, на свою боль, что я пережила. Я видела только Миди и правда просилась выйти наружу. «Лестер, ты не знаешь главное». «Да, то, что мы тебя уважаем и рискуем только по своему выбору», — прервала меня Север. Она встала из-за стола, мы обменялись взглядами. «Я полным недоумении она полным негодования». «Ты еще не оправился после смерти Джеки. Может, тебе лучше поехать к Ванессе и детям? А мы сами совсем разберемся. Так ведь, ребята?» «Без сомнения», — ответил Брайс. «А теперь давайте выпьем за Джеки. За славного мальчишку, которого мы все так любили. После собрания мы с север вышли на улицу, скрылись за углом дома. Почему ты не дала мне ему рассказать? Глория, мы же это обсудили. У нас ничего нет против Миди». «Но где мы возьмем доказательства?» Север достала сигарету, закурила, стала глядеть по сторонам, словно ища где-то подсказку. Вдруг скрипнула дверь. Мы выглянули из-за угла и увидели Миди, направляющуюся к одной из машин. «Куда она?» — спросила я. «Это мы и выясним. Может, хотя бы Дерси расскажем? Только время потеряем. Сделаем видеозапись на диктофон. Все, что угодно. Главное — действовать немедленно». Ехать за Миди пришлось недолго. Она остановилась всего в шести километрах от нашего дома у какого-то нежилого здания. Классика жанра. Стало привычным приезжать на развязку в какое-нибудь жуткое место поздним вечером. Мы покинули машину и направились к зданию. И все таки я жалела, что мы приехали без братьев. С ними было бы как-то спокойнее. Нет, мне не было страшно, но во мне не было уверенности, что мы с север справимся» мы не знали что нас ждет впереди засада или же мы увидим жалкую кучку наркош или миди просто будет сидеть в одиночестве на бетонном полу мало ли что этой больной в голову взбредет зашли внутрь включили фонарики в телефонах я осторожно шла за север глядела себе под ноги и кидала взгляд в сторону север что бесстрашно шла в темноту я должна тебе кое что рассказать вдруг сказала она миди тебя опередила Ты о чем? Она первая начала играть в детектива после смерти Сайроса. Миди обратилась ко мне за помощью, и мы объединились. Север, я ничего не понимаю. Пройдя через мрачный лабиринт, мы завернули в огромное помещение, которое раньше, по всей видимости, служило холлом: Эй! Какого черта происходит? В темноте я разглядела Миди. Когда мне сообщили, что кое-кто добрался до Торингтона, я заволновалась. И тут у меня перехватило дыхание. «Ты выбрала себе очень верного помощника. Клиф даже под страхом смерти не говорил, на кого он работает, и он унес эту тайну с собой в могилу. Я еле стояла на ногах. Я не знала, что во мне тогда превалировало — невыносимая ненависть, горькая обида из-за кошмарного предательства или душераздирающая жалость к Клифу. Мне срочно нужно было выяснить, кто же роет на меня информацию». Я точно знала, что это кто-то и записали, поэтому между делом я в разговоре с каждым упоминала о Тарингтоне, чтобы проверить реакцию. Ты выдала себя с потрохами. Даже во всепоглощающей тьме я видела ее улыбку. Она была столь дьявольской, что от нее холодело внутри. Миди стояла совсем близко, такая же обескураженная. Мне и в голову не могло прийти, что ситуация обернется таким вот образом. Север. Она была мне по-настоящему родным человеком. Только ей я доверяла, только на нее я могла положиться. Север меня столько выручала, столько ему научила. какой же гнилье скрывалось под маской хорошего, честного человека. Миди, мне трудно об этом говорить, но Сайрос первым обо мне узнал. Совершенно случайно заметил меня в компании с одним из людей ласы поэтому мне пришлось его уничтожить. Сайрос действительно посетил наш склад в последнем — Но взрывчатку он не трогал. Запись я подделала. Мразь. Миди кинулась на север. Та ее оттолкнула. Тише. Не трать зря силы. Они тебе еще понадобятся. Жаль, конечно, Сайреса, но так я поступаю со всеми, кто много знает. Так я поступлю и с вами. Ребята, покажитесь. По ее команде вдруг стали выползать черные силуэты с разных сторон, со всех углов. Лица были спрятаны под мерзкими пластмассовыми масками. Мы были окружены. Я предлагаю сыграть вам в одну игру. Тот, кто первый поймает этих двоих, получит от меня особый подарок. Как только я покину здание, игра начнется. Желаю удачи, господа батчерс». Север улыбнулась напоследок и зашагала прочь. Сердце барабанило в груди. Тело мое застыло в диком ужасе. Я не понимала, что мне нужно делать, как спастись. Люди в масках все еще стояли и безмолвно глядели на нас, Предвкушая победу, питаясь нашим страхом, внутри все одномоментно обрушилось болью, когда мы услышали, как захлопнулась дверь. Кто-то схватил меня за руку. Я обернулась и увидела, как Миди тащит меня за собой. «Батчерс!» тут же приступили к делу. С жуткими, первобытными криками они кинулись бежать в нашу сторону. Нам удалось выбежать из холла, вслепую мы бежали вперед. Постоянно натыкаясь на что-то, рискуя упасть, Здание было настолько огромным и запутанным, что оттуда и при свете дня, наверное, трудно выбраться, что уж говорить про кромешную тьму. Внезапно один из преследователей набросился на меня сзади. Я вскрикнула, упала, тот стал скручивать меня и злобно смеяться. Вскоре раздался выстрел. Через мгновение рядом со мной уже лежало бездыханное тело. Я встала, схватила Миди за руку, и мы снова двинулись в путь. Мы обе понимали, что к выходу бежать ни в коем случае нельзя, так как нас определенно там ждали. Мы каким-то чудом нашли лестницу. За нами бежало несколько человек, так что нам пришлось чуть ли не взлететь на второй этаж. Я уже задыхалась, Миди тоже, но об отдыхе и речи не шло. Те, кто был сзади нас, догоняли, и это осознание окончательно вышибло силы. Я уже предчувствовала, как чья-то рука схватит меня за шкирку. Миди вновь стала стрелять, но ее усилия были напрасными. Пули исчезали во тьме, так и не найдя плоть врагов. «Сука!» — крикнула Миди. Это означало, что мы остались без оружия. Мы кинулись бежать, но было уже поздно. Один схватил меня, другой — Миди. Меня затолкнули в какую-то комнату и захлопнули дверь. Я тут же встала, услышала за дверью возню. Эти двое расправлялись с Миди, а меня, вероятно, оставили на десерт». В комнате было окно, вернее, то, что от него осталось, огромный прямоугольник, единственное сообщение с внешним миром. Я лишь взглянула на него, но не могла даже подумать о том, чтобы сбежать, оставив Миди с этими ублюдками. Я подошла к двери, только собралась ее открыть, как она сама распахнулась. Некто толкнул Миди ко мне, целую и невредимую. Второй из преследовавших нас лежал без сознания. Сначала у меня промелькнула мысль, что этот незнакомец хочет нам помочь, но потом я вспомнила условия игры. Только один должен нас поймать и получить вознаграждение. Мы с Миди, уставшие беспомощные, прислонились спинами к шершавой стене. Незнакомец стоял напротив, наслаждаясь своей добычей. Он сорвал маску со своего лица и... «Ну вот мы и встретились, малышка». Я в ужасе вздрогнула, закрыла раскрытый рот руками, чтобы не закричать. «Перед нами стоял Стив!» Я понимала, что это очередная моя галлюцинация, но от чего то меня начало всё трясти, и вдруг глаза наполнились слезами. «О, Господи!» — прошептала Миди. «Ты тоже его видишь? Еще как вижу! Черт возьми, это не галлюцинация? Неужели? Как такое возможно?» «Я понимаю, у тебя много вопросов, но сейчас нам нужно выбраться из этой жопы». Стив побежал к окну. «Боже, этого не может быть!» «Быстрее!» Миди вновь взяла меня за руку. Я была словно под общей анестезией. Моргнула, оказалась у окна, еще раз моргнула, спрыгнула со второго этажа. Ничего не чувствуя, не соображая, я бежала вперед за двумя человеческими фигурами. «Где ваша машина?» спросил Стив. «За мной скорее!» Я была бестолковой игрушкой, управляемой пультом. Села в машину, уставилась в окно. Миди сидела за рулем, со всей силой давила на газ. Стив сидел рядом со мной, но я его не замечала. Это просто не может быть правдой. Я окончательно сошла с ума. А теперь, Иисус, расскажи, как ты восстал из мертвых. Когда я узнал про то, что Алекс продал тебя и Лестеру, я понял, что мне нужно срочно выбраться из тюрьмы, чтобы спасти тебя. Я договорился с человеком, который ведет дела в Батчерс за решеткой, чтобы тот помог мне выбраться, а я взамен... «Выполню любую черную работу». «Но тебя ведь жутко избили? Из-за чего?» Драка была спланирована, потому что мне нужно было попасть в госпиталь. Там работал один из людей Батчерс. Я в шоке. «Если бы ты не воскрес, нас бы уже этим вечером прикончили. Миди, останови машину». Мне не хватало воздуха. К счастью, мы уже прилично отъехали и могли позволить себе остановиться. Я покинула салон, схватилась руками за голову, закрыла глаза». Может, мне все это снится? Как заставить себя проснуться? Как вернуться в чертову реальность? Стив подошел ко мне. У него больше не было крашенной кипино-белой прически рокера. Теперь вместо нее были натуральные светло-золотистые волосы, щеки и подбородок скрыты за густыми зарослями бороды. Это сделало его еще мужественнее и взрослее. Неизменным остался лишь голос. Ясно-голубые глаза смотрели на меня все так же с гигантской любовью. Он обнял меня. «Прости за то, что не появился раньше. Было слишком опасно. Я так люблю тебя, малышка. Как же я по тебе скучал». Я еще сильнее задрожала, почувствовала его запах. Он заставил меня прийти в себя. Стив был реальным. Его объятия были реальными, его голос, тепло. Он был здесь, со мной. Он не умер. Я ведь это понимала сердцем, но боялась внушить себе это и начать жить иллюзиями. Я не могла с ним расстаться, потому что знала, что так или иначе нам суждено быть вместе. Я и не заметила, как начала рыдать. Обняла его в ответ. Так крепко, так жадно. Я прижалась к нему, заливаясь слезами. Я забыла обо всем. Об Обессале, о Север, о том, что нас с Миди совсем недавно едва не убили. Все казалось второстепенным. Все было неважно, потому что рядом со мной был он. Это, конечно, очень трогательно, но, Глория, у нас осталось одно... Незавершенное дело», — сказала Миди. Мне ни капельки не хотелось возвращаться туда, но долг обязывал. Ради Ванессы, Арбери и Ноа я должна была вернуться. «Может, я все таки пойду с вами?» «Нет, мы сами разберемся, поверь», — ответила Миди. Я поцеловала его, совершенно окрылённая, опьянённая им, улыбнулась и пошла за Миди. «Это точно не сон?» — спросила я. Миди ухмыльнулась. «Точно. Если хочешь, могу пнуть. Север была уже в нашем логове. Машина, на которой мы с ней ехали, была припаркована. Дома все уже спали. Мы направились в комнату Лестера. Он ее всегда закрывал на ключ. Постучались. Через пару минут дверь распахнулась. Лестер не поверил бы нам на слово, как бы мы красочно не старались описать ситуацию. Благо, в руках у меня было достойное доказательство. Север была настолько уверена, что живой я в этот дом уже не вернусь, что от чистого сердца подала мне идею, как собрать улики. Как только мы выбрались с ней из машины и шли на якобы разоблачение Миди, я включила камеру и засунула ее в передний карман джинс. Без лишних слов я всучила Лестеру видеозапись. Лестер мрачнел с каждой секундой, досмотрев, не говоря ни слова. Он покинул свою комнату, разбудил Брайса, затем Доминика. И после мы всей дружной, разъяренной компании пошли к Север. Сказать, что та была шокирована, увидев нас с Миди целыми и невредимыми, это ничего не сказать. Север едва не лишилась дара речи. Дерси тут же схватил ее. «Ах ты, мразь, подлая крыса!» — свирепствовал Брайс. «Ты даже не представляешь, какой ад тебя ждет!» — прошипел Доминик. «Подождите!» Пусть начало все расскажет. А что ты хочешь, чтобы я рассказала? Что ты конченый лох? Что все это время Ласа управляла вами, была в курсе всех ваших дел? Менее выгодные дела мы игнорировали, крупные сделки обрывали. Например, с Ферджисом. Лестер, твоя проблема в том, что ты видишь в людях только хорошее. Вот и я и спасла тебе жизнь на той встрече с Грифами. И ты сразу же принял меня к себе в семью, зацепившись за этот геройский поступок. Но ты даже не задумался о том, как я могла так вовремя оказаться рядом, почему я так метко и бесстрашно стреляла. Все было подстроено. Я должна была оказаться среди вас. Глория, помнишь, ты интересовалась, почему у меня кличка «Север»? Папа меня так называл, потому что я всегда была холодной черстой с самого детства. Ты спрашивала, как меня зовут по-настоящему? Что ж, самое время представиться. Я Мелания Уайдлер». Никто, кроме меня, не знал, что Север не просто крыса, а еще и дочь Дезмонда. Все были просто вне себя. Папа всегда говорил, что я гораздо жестче его и умнее. Он был прав. Отец был тем еще глупцом. Я ведь его предупредила, что у Абисали появились новые союзники. Людей у Крептери достаточно, чтобы перебить Сласу, но папа меня не послушал. И поэтому ты начала вендетту. А ты бы на моем месте поступил иначе. «Я видела, как умирает мой отец, и мне пришлось делать вид, что я этому рада». «Тогда я поклялась доставить тебе столько же боли, ударить по самому больному». «Я отправила своих людей на Гавайи специально, не сказала им про то, что с твоей семейкой будет еще и Глория, потому что даже имея идеальный план, всегда нужно думать о возможном провале. О том, что Глория будет на Гавайях, знали только избранные, и в случае чего я могла бы себя выдать». — Пора заканчивать эту пустую болтовню. Отведите ее в подземелье, — скомандовала Миди. — Погодите, я должна вам еще кое-что рассказать. Как я уже упомянула ранее, я всегда думаю о возможном провале, поэтому я подстраховалась. Если я не покину этот дом живой, то погибнут еще сотни невидных душ. Грандеза. Заминирован. Она блефует, — крикнула я. — Нет, милая, я не фанатка розыгрышей, как ты. Эллиот был так окрыленным мгновенным успехом Грандезы, что даже и не заметил, сколько непрошенных гостей посетила его отель. Мои люди установили бомбы практически на каждом этаже. Так что вот мои условия. Мы прямо сейчас заканчиваем войну. Я покидаю ваш дом и прячусь в своей норке, как трусливая крыска. Либо вы меня, зверски, в стиле обесали убиваете. И я забираю с собой сотни обездоленных людей. Не дожидаясь ответа Лестера, Милания высвободила себя из рук братьев Дерси, спокойно надела свитер, взяла сумку, накидала несколько вещичек и также спокойно подошла к двери. «Прощайте. С вами было приятно иметь дело». А после она исчезла. «Лестер, умоляю, прикажи мне ее остановить!» — негодовал Брайс. «Ты не слышал, что она сказала?» «Я верю в то, что Грандеза заминирован. Это не блеф. Доминик, звони скорее к Рэптри. «Понял», — сказал Доминик и выбежал из комнаты. «Это конченая гнида. Все это время была рядом. Брайс, мы найдем ее. Все вместе». «Я в этом не буду участвовать», — сказала я. «И я», — пискнула Миди. «Да, мы уходим». «Вы обе совсем спятили. Нам сейчас нужен каждый человек». «Брайс, пока Лестер горевал, а ты отдавал нелепые приказы, мы с Глорией занимались делом. Теперь ваша очередь действовать, а мы заслужили покой». «Лестер, больше всего на свете я хочу уйти с миром. Не лишай нас жизни!» Он ничего не сказал, лишь протянул руку к двери, давая добро. Миди тут же выскочила. Я посмотрела в последний раз на раздосадованного Брайса, затем на Лестера. Мне много чего хотелось сказать тогда, но больше всего мне хотелось к Стиву. Как можно скорее. Мы с Миди собрали наши вещи, встретились у лестницы. «Подожди меня на улице, я сейчас». Миди поскакала на первый этаж, а я должна была выполнить последнее дело, будучи в логове обесали. Я распахнула дверь, перешагнула порог, вздохнула полной грудью. «Боже, зачем ты взяла с собой это слюнявое чудовище?» Я обещала о нем позаботиться. Я, Миди и Вашингтон направились к машине. Свет проник в густую тьму и дал надежду на спасение.